Часть четвертая. Стрелок, линзы и патентованный глушитель Максима. Человек не может жить без воды, воздуха и сна. Это объективная реальность. С этим ничего поделать нельзя. Я знал людей, которые боялись спать, кого-то мучили кошмары, кто-то попросту опасался не проснуться, но никто из них не смог преодолеть свою природу. Рано или поздно, несмотря на литры крепкого кофе и дорожки кокаина, они сдавались и засыпали. Иногда на ходу. Иные навсегда. У меня не было ни единого шанса продержаться без сна, сколько бы то ни было долго, и я прекрасно отдавал себе в этом отчет. Принцесса непременно до меня доберется не этой ночью, так следующей, но все же до самого утра я так и не сомкнул глаз. Впрочем, никаких особых усилий это не потребовало. Что именно сказалось... нервотрепка, отказ от морфия или последствия электротерапии. На немалейших позывах задремать я не ощутил. Просто лежал рядом с Лилианой, слушал ее размеренные дыхания, старался не думать о новых бедах и проблемах. Получалось плохо. А потом Ли повернулась ко мне и улыбнулась. У тебя изменились глаза, Лева. Я принял беззаботный вид. и провел ладонью по неровно обстриженной макушке. Не только глаза, но стрижку мы тебе устроим. Лилиана поцеловала меня, накинула халат и убежала приводить себя в порядок в ванную комнату. Я немного повалялась в постели, потом осторожно поднялся на ноги и прислушался к своим ощущениям. Болели ребра и ныли мышцы, а в остальном ничего особо не беспокоило. даже голова не кружилась, и удивительное дело вернулся аппетит. Я надел халат и отправился вслед за Лилианой, но спокойно умыться не получилось. Подруга велела раздеваться и садиться на выставленный в середину комнаты табурет, а сама вооружилась расческой и ножницами. Проще сходить в церковь, но за протестовал ей, ежусь от холода, да только Лили даже слушать ничего не стала. Здесь работа на пять минут, сообщила она, поцепляя расческой и состригая неровные клаки волос. А сейчас на тебя без слез не взглянешь. Я только вздохнул. Вскоре от состриженных волос начала зудеть кожа, но при малейшей попытке почесаться Лилиана шикола на меня и требовала сидеть спокойно. Знаешь, Лева, произнесла она в конце, мне хочется... навестить родителей, но не уверен, будет ли это удобно. Почему нет? Не понял я причину странный нерешительности. Ты только вернулся, а меня наверняка упростят задержаться дома. Придется провести там день или даже два. Не переживай. Погладил я подругу по руке. Если хочешь, я могу поехать с тобой, но с ночевкой не останусь. Надо разобраться с делами. Я все понимаю. Лилиана щелкнула ножницами и вдруг хихикнула. — Ты же у нас особо королевской крови. — Формально нет, — возразил я, понемногу начиная жалеть о своей вчерашней откровенности. Климент сам провозгласил себя императором, а его брат стал герцогом, но не являлся частью императорской фамилии. — Мне все равно, — улыбнулась Лили, отложила ножницы и поинтересовалась. — Ну, и как тебе? — Ну, и как тебе? Я поднялся с табурета, посмотрел в зеркало и обнаружил, что с новой стрижкой напоминают то ли армейского нововранца, то ли портового грузчика. Короткий ёжик едва топорщился над головой, но ничего более приличного не смог бы сотворить даже самый искусный цирюльник. — Очень даже неплохо. У тебя талант. — Ты мне бессовестно льстишь, — не приняла всерьёз похвалу Лилиана. И отрасти волосы, прежде чем показываться на глаза моим родителям. Они люди строгих взглядов. Особенно мама. Вздохнула я. Ты относишься к ней предвзято. Укорила подруга и покинула ванную комнату. Я умылся, почистил зубы и побрился. А только вышел в коридор, и успевшая переодеться в домашнее платье Лилиана потянула меня на первый этаж. Идем. Мари готовит завтрак, не стоит заставлять ее ждать. Но... Никаких «но» лево. Отрезала Лилии. И не волнуйся, миссис Харда сегодня взяла выходной, кроме нас в доме, никого. Пришлось идти на кухню, где хозяйничала Елизавета Мария в длинной юбке и накинутом поверх блузы передники. От ее длинных рыжих локонов не осталось и следа. Соккуп? Щеголяла короткой мальчишеской стрижкой, Удивительно подходящей к ее похудевшему и заострившемуся лицо. При нашем появлении Елизавета Мария Оторвалась от плиты и округлила глаза. Оригинально, только и вымолвила она. Захотелось посоветовать ей посмотреться в зеркало, Но я пересилил себя и молча сел за стол У выходившего в глухой внутренний дворик окна. Как тебе новая прическа Леопольда, Мари? Принцессовалась Лилиана, вложив в электрический тостер два ломтика белого хлеба. У тебя талант, повторила Елизавета Мария мои слова и убрала с огня сковородку с беконом. Дабы смеяетесь надо мной, обиделась Лили. Ничего, дорогая. Мягко улыбнулась Укуб. Вчера на Глобилево был суший кошмар, а сейчас посмотри на него. Приличный человек, подумаешь, тифом переболел. Девушки рассмеялись, я покачал головой. И когда только успели спеться... Лилиана выставила передо мной тарелку с яичницей и беконом, потом принесла поджаристые хлебцы и сообщила. Между прочим, у нас с Мари нашлось предостаточно общих интересов. Я с сомнением посмотрел на Сукуба. Например... «Индийское культурное наследие!» — с загадочной улыбкой произнесла Елизавета Мария. «Тебе интересна индийская культура? Серьезно?» — не поверила я. «Лили жила в Калькутте. Но что знаешь об индийской культуре ты?» Суку провела языком по верхней губе и лукаво улыбнулась. Камасутра по праву считается одним из древнейших трактатов о чувственных отношениях между мужчиной и женщиной. В основном мы обсуждали именно ее. О-о-о! Только и выдавил я из себя и повернулся к Лилиане. Под моим взглядом подруга смутилась, зардилась и выскочила с кухни. Елизавета Мария рассмеялась. Приятно осознавать, что наше обсуждение не кануло в туне и получило практическое применение. За тебя остается только порадоваться, Лео. Ты в надежных... в руках. Я с сомнением посмотрел на завтрак и поднялся из-за стола. Ну, хоть кто-то не изменился. Пробормотал я, покидая кухню. А тыскать Лилиану труда не составило. Она сидела на кровати в спальне и дулась. Что случилось, дорогая? спросил я, садясь рядом. Что случилось? опешила Лили и на миг даже потеряла дар речи от возмущения. И ты еще спрашиваешь, а что я такого сказал? Ни что, а как? Не мог промолчать. Мари все поняла. Поняла? Вздохнул я. Что именно она могла понять? То, что я вчера сделала. Лилиана замялась, вновь покраснела и взмолилась: "Лево, прошу, не заставляй меня произносить это вслух". Я не стал продолжать разговор. Просто обнял подругу и повалил на кровать. Не надо, перестань. Попыталась высвободиться из моих объятий Лили, но сразу хихикнула. Лева, ты ведь сам говорил, что не в состоянии. Это было вчера, парировал я, покрывая поцелуями девичью шею. К тому же ты наглядно показала всю глубину моего заблуждения. Лева, молчу, молчу.